Глава двадцать в о а Должно быть, наша процессия со стороны выглядела странной. Вначале из дома вышел Христов, затем Бетфорд, а за ним и я с Риной Томпсон. И мы чинно шествовали по а л е й к е до ворот, за которыми стояла карета. И все бы ничего, но я то и дело оглядывалась. А не п о с л е д у ю т ли за столь вольным выходом новое покушение? Вдруг опять раздадутся выстрелы? То и дело я косилась на Рассела, но он излучал такую уверенность, что было сложно ею не проникнуться. И все же я спросила, а это точно безопасно? Пусть Бетфорд шел ко мне спиной, но он прекрасно меня услышал. По крайней мере, ответил сразу. Весь периметр оцеплен гвардейцами. И добавил, и не только ими. Муха не пролетит, рыба не проплывет. Намек был тонок, но до меня дошел. Возможно, вокруг полно невидимок Кристофа, но у Бетфорда имелись свои более незаметные наблюдатели, те, на кого вообще не обращают внимания. Мы тем временем добрались до ворот. «Алмур, каким рурком тебя сюда занесло?» На ходу воскликнул к р е с т о в и з в и н и на чай не приглашаю, но ты и сам не зайдешь». Из окна экипажа выглянула знакомая морда, и нет, не Алмура. «Шуши». Крыса высунулась из-за занавески и тут же юркнула обратно, а следом дверца распахнулась полностью, и оттуда показалась сиятельная персона м о д и с т а Сиятельная в самом прямом смысле слова. Сегодня его костюм сверкал тысячами блестящих камушков, из-за чего на него даже смотреть было больно. Тут же хотелось прикрыться ладонью и поморщиться. «Рекшер!» Закатывая глаза, протянул Алмур, но тут же открыл и пренебрежительно с м е р и л менталиста взглядом. «Что за ужас на тебе надет? О, боги! Впрочем, нет, носить дальше — это совершенно не мое дело. Главное, что этот позор никто не свяжет с моим именем». Вильгельм сбежал со ступенек, пронесясь ураганом мимо Рекшера, и бросился ко мне. «О, Анна, как же я рад вас видеть!» Всю ночь не мог сомкнуть глаз, вспоминая наши разговоры. «Вы породили во мне столько идей, и, едва проснувшись, я приказал подать экипаж, чтобы поехать на ваши поиски. И каков же был мой шок, когда мне сообщили, что ваш прежний дом взорван, и вы теперь гостите у... <кх> этого». Руки Мадиста сомкнулись на мне в крепчайших объятиях. Так много радости в нем было. Рядом откашлялся Бэтвард, и даже с м у щ е н н ы й Томпсон протянула что-то вроде озадаченного о «Э, э и вам доброго здравия, Рьен Алмур!» — с усилием выдохнула я, ощущая, что меня сейчас придушат от столь огромного потока любви. «Вы моя муза!» — продолжал Вильгельм, «наконец выпуская меня и бросаясь обратно к карете. Только посмотрите, что я привез. Это срочно нужно всем увидеть!» Одна за другой и, скорее-то, прямо на тротуар выкладывались коробки, будто кубики, вырастая в высокую башню. Я даже озадачилась, нет ли у м а д и с т а внутри экипажа комнаты с пятым измерением, иначе как он вместил туда весь этот груз? Тут платья, верхние одежды, шубы, пальто, накидки. Я взял на себя смелость и сотворил костюм для верховой езды в летнем и зимнем варианте. Но я не умею ездить на лошади. робко вставила я. Алмур отмахнулся. Вы кокетничаете, р е б а т е р и Я не знаю ни одной леди, которая бы не умела держаться в седле. С горем пополам, но все ездят. А мои наряды помогают это делать элегантно. Так, а теперь шляпки. Очередная порция коробок была выставлена на дорогу. Оглядывая всю эту громадину, тянущую на ассортимент небольшого магазина, я выдавила на лице благодарную улыбку. «Я и в самом деле была очень благодарна Алмуру, если бы все не происходило так не вовремя. Вдобавок теперь он смотрел на меня выжидающе. «Спасибо», — еще раз произнесла я. «Да-да, спасибо», — вперед вышел Крестов и, ухватив Алмура за плечо, попытался запихнуть его обратно в экипаж. ж р е е б а т о р и вам очень благодарна и обязательно померят все эти наряды, когда их занесут в дом». «О, нет, так дело не пойдет!» Мадист принялся упираться ногами, да и Шуша кинулась на защиту хозяина, сидя на плече, клацнула зубами всего в паре сантиметров от пальцев к р е с т о ф а «За хвост подвешу!» — прошипел Рекшер, на что Шуша сделала еще один агрессивный выпад. д к р е с т о в я же просил!» предостерегающий встрял Рассел, вклиниваясь между этими двумя. — Вильгельм, мы благодарны тебе за наряды для Рье-Баттери, и ты наверняка хотел бы видеть результат своих трудов. Но сам понимаешь, она не может начать примерять это все прямо на улице. Так что еще раз спасибо. — Спасибо в карман не положишь. Алмур стряхнул с помятого крестовым рукава невидимые пылинки и вновь уставился на меня. — И я уверен, что мои работы не нуждаются в дополнительных примерках. Но я бы хотел нечто другое. Он многозначительно поиграл бровями. Выглядело очень пошло, если бы до меня не дошло. Вильгельм попросту ждет выполнения моего вчерашнего обещания. Алмур хотел новые рисунки одежды, а у меня все из головы вылетело. Мысли быстро зашуршали, словно тараканы, которых застали врасплох, когда включили свет на кухне. Вжух, и нет ни одной толковой. Только пустота, а напряжение. а может, от яркого солнышка. Даже пот на лбу проступил. Самым правильным было бы извиниться перед модистом, сказать, что выполню обещание позже, но что-то подсказывало. Этим я могу заработать себе смертельного врага истеричку. «Вы бы хоть лавочку тут поставили», неожиданно перевела на себя внимание Рина Томпсон. «Даже присесть пожилому человеку негде. Господин Рекшер, непорядок». Я бросила на нее удивленный взгляд. Бетфорд поспешил подставить Рине руку, да и Алмур сделал к ней шаг. А вот сам к р е с т о в даже не дернулся в ее сторону. Зато краем глаза я заметила, как он умудрился закинуть себе в рот карамельку. «Он что, их в кармане сразу без фантиков хранит?» «Сладкоежка фигов». «Ноги уже старые», — продолжала стенать Томпсон, повисая одновременно и на Алмуре, и на Бетфорде. «Возраст дает о себе знать». Я опустила взгляд на землю и припомнила башмаки Риины. По местным меркам, может, и писк моды, но неудобно же. Идея родилась мгновенно. «Помните того сапожника, про которого я вам вчера рассказывала?» — оживилась, подскакивая к модисту. Кроме моих туфель, он делал и другую необычную обувь из мягкой кожи на шнурках и гибкой подошве — кроссовки. Уверена, н с вашей креативностью, Риен Алмур, вы сумеете облагородить эту идею». Риена Томпсон была тут же п о з а б ы т ы м а д и с т о м и внимание переключено на меня. Минут тридцать я буквально на пальцах объясняла, что такое кроссовки, как их носит и насколько это удобно. Пусть и не с превеликим удовольствием, но, кажется, Вильгельм удовлетворился. Я уже начала порядком уставать и виски л о м и л о когда он заявил, что все понял, и откланялся. В свой экипаж он вскочил стремительно и также стремительно уехал, оставив после себя пыль и гору коробок. «Терпеть его не могу», — глядя вслед карете, пробормотал крестов. «Где Алмур, там хаос, его слишком много». Я посмотрела на Рекшера с удивлением. Такова его натура. Не стоит винить человека за то, что он таким родился. Алмур родился пастухом. Если бы не проснувшийся дар, то и дальше бы пас скот, пробормотал Крестов, морщись. Он вновь полез в карман и достал очередную конфету. Задумчиво подержал в руках, но есть пока не стал. «А вы, значит, продаете секреты своего мира, Рье?» «Прекрасно! Просто замечательно!» В голосе его звучал неодобрительный сарказм, и будто заедая сей факт, он все же отправил карамель в рот. Похоже, таким образом Рекшер зажевывал стресс и собственное недовольство. «А говорят, у любителей сладкого хороший характер», — прокомментировала я. «Лучше бы вы курили». «Что, что бы я делал?» — дернул бровью Крестов. «Курил? Это что значит?» Я озадаченно наклонила голову на бок, а после обвела взглядом улицу, прохожих, урны. И тут до меня дошло. То бишь табак в вашем мире не открыли, догадалась я. Впрочем, возможно, это и к лучшему. Есть вещи, которые лучше оставить неизвестными.